Глава 4. От нашей школы боевых искусств только я и Дима находились на фиалетевом ранге развития духовного сосуда. Так что именно нам и предстояло отстаивать честь школы безмянных в этом туре. Большая, без сомнения, ответственность. И Дубов даже немного нервничал из-за предстоящей схватки, но, как по мне, дело было совсем не в чести, а в том, что устроит ему Элайдж в случае проигрыша. Для участников фиолетового ранга выделили зону побольше, чем предыдущим практикам. Всё же мы уже можем применять довольно серьёзные техники, и некоторые из них требуют простора, как для использования, так и для манёвра. Несколько неправильным было бы то, если бы в спарринге противник побеждал только из-за того, что у него более выгодные условия. Да, в реальном сражении никто не будет на это смотреть. Но и здесь мы не сражаемся насмерть, хотя несчастные случаи и бывают. К сожалению, не всегда есть возможность остановить уже запущенную технику. Если понимаешь, что твой противник точно не сможет её заблокировать, и она окажется для него смертельной. По идее, на турнире защита такие удары должна хоть немного сдерживать, но всего просто не предугадать. И такое может сработать только с самыми распространёнными техниками. Перед началом непосредственных боёв Организаторы собрали всех участников турнира в одном большом помещении, где прошла довольно скучная жеребьевка, в ходе которой каждому присвоили номер. Мне достался 171-й, а самих участников было за 400 человек, что лишний раз подчеркивало масштаб турнира. Поэтому уже можно было понять, насколько привлекательным оказался сей турнир, что сюда приехало столько практиков. Тут еще стоит учесть, что откровенных слабаков на турнир не пошлют. потому что каждый из участников — представитель той или иной школы, а то и клана. И так просто проиграть, даже ничего толком не показав, будет большим позором. Разумеется, всё равно кто-нибудь из тех, что послабее, попадётся среди остальных. Но по большей части мне надо быть готовым к тому, что бои будут не столь лёгкими, как хотелось бы. В итоге нас разбили по группам, и мне пришлось ждать где-то полчаса, прежде чем наступила моя очередь. «Диме-то хорошо», Он вообще вышел одним из первых. Но почему ты не вернулся? Надеюсь, что он выиграл свою схватку. В противном случае всё ляжет на мои плечи. Мне же пришлось погружаться в медитацию, чтобы унять волнение. Выступать перед такой толпой людей было несколько нервно. Не привык я к схваткам на публике. Тем более за этим боем будут смотреть мои соученики, а уж они точно будут подмечать все мои ошибки, чтобы потом Элен могла учитывать их при наших тренировках. Всё это может обернуться для меня таким адом, что я больше волновался не столько из-за смотрящих на меня, сколько конкретно из-за одной девушки, которая от меня просто так потом не отстанет. Поэтому надо выступить так, что если я даже проиграю, то сделать это правильно и чтобы подобное не вызывало никаких вопросов со стороны Эллен. В конце концов, она сама не раз говорила, что проигрыш тоже часть обучения, и из него нужно делать выводы. Вот если я не выложусь на сто процентов, то тогда мне достанется». Наконец-то озвучили мой номер, и я, сделав глубокий вдох и очистив голову от лишних мыслей, отправился на арену. «А это будет легче, чем я думала», — радостно улыбнулась мне девушка, которая должна была стать моей первой соперницей на сегодня. Девушка была одета в легкую кожаную броню, которая, по сути, была спортивной формой, что использовали на спортивных состязаниях. И она была просто её более усиленным вариантом с совставками защиты. Руки и ноги моей противницы были обмотаны бинтами, что как бы намекало на то, что оружие как таковое она не использует, а значит, мне попался боец-рукопашник. Впрочем, мне подобное было даже на руку. Я бегло изучал девушку взглядом, подмечая уязвимые точки в её броне. Во время схватки их будет искать гораздо сложнее, так что лучше подготовиться. Но на первый взгляд Даже если она быстрее и сильнее меня, у меня есть хорошие шансы на победу, ведь у неё хватало открытых частей, где я мог воздействовать на меридианы. Надеюсь, я не разочарую вас, вежливо улыбнулся я, и уперев кулак в ладонь, поклонился сопернице. Стандартное воинское приветствие, всё как полагается. Ну, а её настроение мне было вполне понятно. Из-за того, что девушки прогрессировали намного быстрее парней и вообще лучше постигали всё, что необходимо в практику, то невольно формируется пренебрежение перед парнями, которые пытаются идти тем же путём. С другой стороны, турниры как раз и нужны, чтобы показать остальным, насколько многогранен наш мир и сколько существует путей совершенствования. Соперница, впрочем, на это лишь хмыкнула, не собираясь отвечать тем же. По её виду уже было понятно, что она посчитала меня слабоком и мысленно обдумывала, кто будет её следующим противником. Здесь не было судьи, который дал бы отмашку к началу боя, так что мы, по сути, его начинали, стоило куполу защиты скрытнос от остальных участников. Девушка всё так же продолжая улыбаться, но не мне, а скорее своей удаче, и уже предчувствуя лёгкую победу, просто бросилась ко мне по прямой. Она даже не использовала технику шагов, чтобы сократить расстояние. Ну что ж, это был её выбор. Шаг Ворона позволил мне буквально в последний момент оказаться за спиной своей противницы, и пока она растерянно хлопала глазами, я нанёс несколько ударов пальцами по её слабо защищённой спине. Ещё один недостаток её комплекта. Он подразумевал сражение лицом к лицу, и акцент был сделан на защите торса, а не спины. Вот нанести такой удар куда-нибудь в сердце или духовный сосуд у меня бы не вышло. Так что после моих манипуляций девушка с приглушённым охом осела на землю и попросто отключилась. Ну а я завершил свой бой, направившись на выход с арены. Теперь я мог быть совершенно спокоен. Элен меня похвалит, ведь я не совершил за эту схватку ни единой ошибки и буквально за пару секунд показал колоссальную разницу в мастерстве. Сам бой занял всего ничего. Но помимо меня было ещё несколько участников, которые тоже неторопливо направлялись в сторону противоположную от того места, где мы выходили с арены. Вот здесь взгляды, бросаемые в мою сторону, были очень даже заинтересованными. Мне, конечно, могло сильно повести с противником, но если я смог пройти через первый бой, да ещё и за такое время, то я уже должен что-то собой представлять. С одной стороны, можно было бы бой потянуть, чтобы не привлекать к себе столь пристальное внимание. Но с другой, начнёт ей играться со своей противницей, то она могла бы взяться за меня всерьёз, и тогда нет полной уверенности, что я победил бы. На противоположном конце арены нас встретили слуги кланов, которые проводили победителей этой группы в помещении чуть меньшего размера, чем то, где проводилась жеребьёвка. Кто-то из победителей стал общаться со своими знакомыми, а кто-то просто сел на свободном пятачке и погрузился в медитацию, желая восстановить потраченные на схватку силы. Оно и правильно. Даже если за бой были потрачены крохи духовной энергии, то лучше их восполнить сейчас, пока нам дают такую удобную возможность. Нельзя подсказать, насколько напряжённым может оказаться следующий бой. И вот эта крупица энергии может оказаться решающей. Так что и я, чтобы не мешать никому, отошёл в сторону и погрузился в медитацию. Первое, что я сделал, оказавшись тут, попытался найти Дубова, но не смог. И это было странно. Неужели он действительно проиграл? В это верилось с трудом. Слишком хорошо я знал, насколько неубиваем на самом деле этот гигант, и только с моими уловками получалось его повреждать более или менее быстро. Так что, похоже, мы скорее всего столкнёмся только после нескольких кругов сражений. Последующие сражения не запомнились ничем особым. Я всё так же выходил против своего соперника и побеждал его с помощью тех знаний, что у меня были благодаря техникам массажа. По большей части враги были силовиками, готовыми к лобовому столкновению, но практически не способными противостоять противнику, воздействующему прямо на энергетику человека. Уж слишком специфической была моя техника боя. Воздействие на организм практика можно было оказать разным способом, и даже нападение с помощью духовной энергии можно было заблокировать, благо организм сам сопротивляется подобного рода вещам. Но одно дело бить просто, скажем так, сырой энергией. и совершенно другое, если ты знаешь, как надо бить. В итоге мне очень помогла моя техника шагов и что встреченные на моём пути девушки все как одна просто меня недооценивали. Правда, тут ещё сыграло то, что вместе с этим они не решались использовать какие-то серьёзные техники, желая сохранить их в секрете для поздних схваток. А когда понимали, насколько я силён, то было уже поздно. «Да, совсем ведь не понимали, что любой бой на турнире может оказаться для тебя последним, так что и нет смысла сдерживаться. Так только увеличились шансы на проигрыш. Бои для меня проходили довольно легко. А ведь я рассчитывал на настоящее испытание, и я успел восстановиться до следующего турнира сражений, но благодаря тренировкам у безымянных я не предавался очереды побед и эйфории. Уж кому как не мне знать, насколько всё может неожиданно обернуться?» И тогда я буду горько жалеть о своём завышенном самомнении. Поэтому, сохраняя им голову холодной, и считаем, что каждый следующий бой может оказаться для меня последним. Как раз пятый по счёту бой оказался для меня более сложным. Всё дело в том, что моя соперница обладала техникой шагов, которая превосходила мою по скорости, да и владела ею гораздо более умело. Я попросту не успевал её коснуться. Да и сама воительница использовала духовную технику, связанную с иллюзиями, которые лишь сильнее путали меня. Тут, конечно, могло бы помочь вибрационное восприятие, которое вполне могло отличить невесомую иллюзию от настоящего человека, но бой проходил слишком быстро, и мне приходилось действовать на опережение, чтобы не дать её полуторным клинкам проткнуть меня. В который раз, уходя от удара, я лишь вскользь успеваю коснуться открытого участка в броне девушки, но наконец-то лёгкие воздействия переходят в более качественный показатель. Приходилось идти на риск и специально подставляться под удар, чтобы точно суметь хоть вскользь до неё дотронуться, и вот мне всё-таки удалось дестабилизировать поток духовной энергии в её энергетических каналах. Она ещё не поняла, что сейчас произойдёт, так что я в полной мере воспользовался её растерянностью и нанёс несколько ударов, окончательно вырубая девушку. Этот бой был пока самым длинным из тех, что мне довелось сегодня пережить. И эта зараза умудрилась несколько раз порезать меня. Раны были неглубокими, и я с помощью техники самостоятельно остановил кровь, но всё же не привык я получать ранения. Пусть теперь у меня появлялась белая чешуя, которая защищала от серьёзных ран. Но на само её появление требовалось время, и если это сознательно не контролировать, то срабатывание этой способности может и запаздывать. Так что я никогда не считал себя столю уж защищённым. И вот моя поверженная соперница наглядно доказала, что есть практики, способные развивать достаточно большую скорость, чтобы моя природная защита не успела сработать. Печально, конечно, ведь чувствовать себя защищённым даже в неожиданной ситуации очень заманчиво, но не бывает же всё так просто, верно? Вот поэтому я никогда особо и не рассчитывал на эту свою особенность. Правда, всегда оставалась возможность, что при дальнейшем развитии духовного сосуда или новой ассимиляции ядра звериного лабиринта мне удастся усилить эту способность организма или развить её во что-то иное, более подходящее для моих целей. Жаль, что даже забыли о чем пятивековую историю изучения божественных лабиринтов, оно всё ещё остаётся направлением так до конца и не изученным. Как бы проще было жить, если бы развитие тебя как практика проходило подобно игровым гайдам, где расписаны все нюансы, и тебе просто надо придерживаться выбранной ветки развития, чтобы получить нужный результат. Но жизнь не игра, и поэтому я вновь сижу в позе для медитации, ускоряя ток духовной энергии по телу, чтобы быстрее привести его в порядок перед очередным боем. Раз меня ждал первый серьёзный бой, то вполне возможно и остальные будут не менее напряжёнными. Ведь турнир идёт на выбывании, и все мы двигаемся по турнирной таблице. В каждой новой схватке я буду встречаться с воином, что одолевал равное мне число соперников на арене, и всё выше риск, что в скором времени я столкнусь лицом к лицу с каким-нибудь клановым воином, в развитие которого вбухали немеренное количество денег и ресурсов. Я не обязан побеждать в этом турнире, но и показать себя недостаточно хорошо тоже не могу. Так что придётся побороться за более высокое место в турнирной таблице.